Шаманка подошла совсем близко. Тварь у нее в кулаке вопила, показывая жадные острые клыки. Старуха поднесла зверька к ожогу. Диана опустила глаза на присыпанный тальком живот. Кожа под белым порошком опухла, съежилась и местами начала лопаться, сочась гноем. Она сделала последние усилия, чтобы ускользнуть, но удивление парализовало ее волю. Колдунья положила зверька на рану и прижала меховое тельце к разлагающейся плоти. Глазки грызуна мгновенно подернулись кровавой пленкой. Шаманка водила волосатым тельцем по ране, сосредоточена с неистовым упорством. Диане стал ясен зловещий смысл обряда. С его помощью — Колдунья стирала оставленные облучением стигматы. Она использовала животное как губку, впитывающую в себя страдания и боль, как лечебный магнит, притягивающий к себе смерть. Внезапно зверек начал трещать. От его шкурки полетели искры. Диана не верила своим глазам. При контакте с ее ожогами крыса возгоралась. Ее тельце в крючковатых пальцах колдуньи дымилась. Через несколько мгновений все было кончено. Шаманка взметнула руку с живой головней вверх, закружилась вокруг себя, а потом со всего размаха припечатала крысу спиной о камень. Другой рукой она в то же мгновение выхватила из рукава тисак и вспорола тельце жертвы. Диана увидела дымящиеся внутренности. Колдунья раздвинула ладонью кишки, обнажив какой-то темный, сочащийся гноем сгусток. Семена страха, симптомы страдания, и крас смерти. Перед тем, как потерять сознание, Диана постигла истину. Рак. Вызванный облучением рак перешел в тело животного. Глава 65. Когда Диана проснулась, день клонился к вечеру. Она потянулась всем телом, наслаждаясь теплом и гудением стоявшей в центре печки. Рядом шумело становище. Все казалось таким уютным, таким знакомым. В юрте, где она ночевала, стояли деревянные седла, предельный станок и несколько серых валунов служивших столом и стульями. От проведенного шаманкой обряда остались лишь куколки в нарядах из медвежьего меха до связка высушенных крысиных головок. Диана подняла глаза, увидела небо и вспомнила рассказ Джовани Монголы всегда делают отверстия в крышах своих юрт, чтобы не утратить связь с космосом. Она села и откинула в сторону войлочное одеяло. На ней было новое белье. Аккуратно сложенные джинсы и водолазка лежали рядом. Очки тоже были под рукой. Поблескивали стеклышками на траве. Идиана машинальным движением нацепила их на нос. Потом задрала майку, чтобы осмотреть ожог. Она совсем не удивилась, увидев, что все зажило. Благодарность и любовь затопили душу как солнечный свет речную воду. Диана закончила одеваться и вышла из юрты. Снаружи она увидела около сорока палаток. Тундра в тусклом вечернем свете казалась абсолютно нереальной. Каждый кочевник занимался своим делом. Женщины готовили еду, мужчины вели последних оленей к загонам, дети носились, как сумасшедшие, оглашая воздух радостным смехом. Джованни в одиночестве сидел у костра, где она улыбнулась и устроилась рядом среди сёдел и вьюков. Итальянец налил ей чаю. «Как вы себя чувствуете?» Она обхватила кружку ладонями, вдохнула ароматный дым, но отвечать не стала. Джованни молча ворошил сухой веткой угли. «Мы больше никогда не будем прежними» прошептала Диана. Он сделал вид, что не услышал ее слов и повторил свой вопрос. «Так как вы себя чувствуете?» Диана продолжала, уставившись на огонь. «На Западе считают, что шаманические знания, не более чем предрассудки и языческие верования, рассматривают их как слабости. Мы заблуждаемся». Такая вера и есть настоящая сила. Не зная, что отвечать, этнолог принялся дуть на угли. Воспламенившиеся травинки скручивались в светящиеся нити и кружились в хороводе. «Сила, Джованни!» — повторила Диана. «Сегодня я это точно поняла. Потому что, когда разум верит, он обретает доступ к силе» возможно, сам становится силой, человеческой стороной могущества, которым наделены все элементы Вселенной. Итальянец резко выпрямился. Склокоченный, небритый, он показался Диане ужасно милым. — Я понимаю ваше волнение, Диана, но не верю в... — Вера тут ни при чем. Она задрала свитер и майку. Кожа на животе была белой, гладкой, практически невредимой. Легкая краснота осталась лишь там, где несколько часов назад плоть горела и лопалась от радиационного ожога. Уджавание от изумления отвисла челюсть. «Колдунья вылечила меня», — продолжила Диана. «Изгнала последствия облучения. Вырвала из меня рак с помощью крысы. «Называй это как хочешь, колдовством, паранормальной силой, вмешательством духов. Но духовная сила, о которой я говорю, бесконечно чиста. Именно она меня и спасла». Диана перешла на «ты». Выкать в подобной ситуации было бы просто нелепо. Взгляд Джованни выражал недоверие — Он собрался было ответить, но внезапно сдался. «Хорошо. Кстати, все это не важно, Диана, потому что я ужасно рад за вас». Он подобрал несколько щепочек, кинул их в огонь, и в воздухе снова заплясали огненные нити. «Вы должны мне все рассказать. И знаете что? Когда я говорю «все», это значит «все». Диана отпила глоток чая, долго собиралась с мыслями и, наконец, приступила к рассказу. Она поведала Джованни об усыновлении Люсьена, подстроенной на бульваре аварии и вмешательстве Рольфа фон Кейна, о происхождении ребенка и людях, которые им интересовались. Потом заговорила о такомаке и команде, работавшей в парапсихологическом подразделении, о стражах, которые несли на кончиках пальцев дату загадочной встречи,